«Гражданин свободной страны. Разве этого недостаточно?» «Страна уже не та. В ней многое переменилось». Он похлопал ладони по папке с бумагами. «Убийство той женщины — печальные события, я не отрицаю. Но речь идет о более болезненных вещах». «Мы призывали вас, мистер Боск, не касаться их. Иначе мы будем вынуждены принять меры. Засадите меня вместе с мышонком и другими». Враги нации, вы их так называете. Людям известно, чем вы здесь занимаетесь. Я узнал мышонка, когда меня вели в камеру. И отсюда вы заключили, чем мы занимаемся? Естественно. Вы его обрабатываете. Может, он и убил Анжелу Бентон, и банковского охранника прикончил, и с вашим агентом расправился. Вас не заботит судьба Марты Гесслер? Она же была вашим человеком. Неужели страна изменилась так сильно? Или наша политика настолько беспринцепна, агент Пеплс? Я видел, что он оскорбился. Мои слова открыли старую рану, но он решительно открыл папку и вытащил распечатку с фотографией Азиза. Откуда вы все это знаете? От ваших людей. Не парите чепуху, никто из наших людей не разгласил бы. А тут и разглашать не нужно. И так все ясно. Видел я вашего агента в библиотеке. Заметьте, кстати, плохо он работал. Верите ему в следующий раз взять другой журнал, ну, хотя бы «Спорт иллюстрайтед». Я просматривал газетные материалы и наткнулся на этот. Сделал распечатку. Знал, что это вызовет подозрение у вашей службы, и не ошибся. ФБР — народ предсказуемый. Как только я увидел мышонка, прояснилась общая картина. Деньги вы, конечно, шли под сиденьем в автомобиле. Выяснили, для чего они предназначались». А то, что с ограблением киношников связаны два или три убийства, вам на это наплевать. Справедливость по отношению к мертвым, да бред собачий. Пиплс медленно положил мою распечатку в папку, и его лицо потемнело. Мои слова задели агента живое. Вы не понимаете, что происходит в мире. Самодовольно рассуждать об абстрактной справедливости легче легкого. Я улыбнулся. — Скажите, это политикам, которые так часто меняют правила, что скоро пойдет вообще игра без правил? — Вот что происходит в мире. Пипл спадался вперед. — Вы знаете, куда с этими деньгами направлялся Азиз? — Нет? — Так я вам скажу. — В тренировочные лагерь террористов. И не где-нибудь в Афганистане, а в сотни километров от нашей границы. Туда, где обучают наших убийц. Не до человеков, готовых убивать нас дома, на улице, в самолете, убивать днем и ночью. Им безразлично, кто мы его что верим. Разве я не прав? Разве мы не обязаны бороться с ними? Я откинулся к стене. Хоть у меня стаканчик кофе, я не дал бы ему остывать на полу. Каждый должен выполнять свою работу, — заметил я. Замечательно. В голосе Пиплса прозвучал сарказм. Мудро. Я велю выгравировать ваши изречения. На медной табличке и повешу в своем кабинете. На одном судебном процессе адвокат противной стороны произнесла фразу, которую я никогда не забываю. Привела слова философа, не могу сейчас припомнить его фамилию, у меня дома записано. Куда она сказала, что всякий, кто борется с чудовищами, должен следить, чтобы самому не превратиться в чудовище, иначе все пропало. Это Ницше, его почти правильно процитировали. Правильно цитировать или неправильно, неважно. Важно помнить смысл. Пиплс достал из кармана мои часы и бросил их мне. На циферблате на фоне здания городского муниципалитета изображен полицейский значок. Часы показывали, что я пробыл в камере дольше, чем предполагал. На дворе должно быть светало. из боск. Если снова с нам на глаза, пеняйте на себя. Быстро окажетесь в наших руках. и ни одна живая душа не узнает, где вы и что с вами. Я вас предупреждаю». Предупреждение напоминало угрозу. «Буду числиться среди пропавших без вести? Называйте это как хотите». Пиплз поднял по направлению к камере слежения руку, пошевелил пальцами, щелкнул электронный замок, и дверь раскрылась. Я встал. «Идите, вас проводят. И не забудьте, я оказываю вам услугу». Я подошел к Пиплзу. Посмотрел на папку у него в руках. «Вы, как я вижу, накладываете арест на мои бумаги. И на бумаги Лоутона Кросса. Да, они останутся у нас».